Глава шестая. «Эй!» — Саша сквозь сон услышала детский голос. «Эй, Саша! Саша! Ну, Саша, хватит спать!» «Чего тебе?» Она открыла один глаз и с неудовольствием посмотрела на мальчишку. По ее ощущениям, было еще очень рано, и вставать не хотелось. Вставать вообще не хотелось. Спрятаться бы под одеялом от нового мира навсегда. «Вот и здорово дрыхнуть!» — захохотал Питер. «Я уже из школы пришел, Обед уже!» «И как дела в школе?» Саша, перевернувшись на правый бок, подперла голову кулаком. Вопрос привел Питера в замешательство. Он покраснел до кончиков ушей и отвёл взгляд. «Нормально!» — буркнул, не собираясь отвечать. «Ага!» — хмыкнула Саша — «Двойку получил? Или нашкодил?» «Что такое двойка?» — Питер прищурился. «Явно что-то нехорошее!» «Нехорошее, да», — Саша широко улыбнулась. Ее ставят тем, кто плохо учится и ничего не понимает». «Я понимаю! Просто мэтр Барнс — старый дурак!» — горячо заявил Питер. «А тебе вообще записку из магистрата принесли!» «А ты спишь!» «Когда?» — Саша от шока проснулась. «Да вот же!» — махнул Питер рукой. «Посыльный кричал-кричал, а ты дрыхнешь!» «Ну, я тут из школы шел и записку забрал. Тебя ждут в магистрате. Работу нашли. В таверне!» «А ты откуда знаешь, что в таверне?» Саша пошарила рукой по спинке дивана, нащупывая халат. Мелкий нахал даже не подумал отвернуться. «Так прочитал!» — простодушно заявил наглец. «Иначе как бы я в школе учился!» Саша нестерпимо захотелось отвесить ему подзатыльник. «Тебе не говорили, что читать чужие письма нехорошо?» Саша надела халат и только потом откинула одеяло. «Записка была не для тебя, а ты сунул свой нос!» «И чё?» — не понял Питер. Там же печати тайны не стояла, записка и записка. Да. Саша закатила глаза. Чувство так-то тебе явно не свойственно. А ты чего сразу обзываешься? Надулся Питер. И вообще, я есть хочу. Мог бы и без тебя пообедать. Он показал Саше язык и шустро увернулся от подушки. Но я же разбудил тебя. Янка когда придет? Саша, поднявшись с дивана, подняла подушку и принялась собирать постель. «Мамка сегодня поздно будет!» Питер держался от Саши подальше. «А вдруг еще чем кинет?» «Блин!» — Саша хлопнула по подушке кулаком. «Я сама ваш магистрат не найду! Просто не помню дорогу!» «Я тебя отведу!» Питер даже приосанился. «Ну ты сама подумай!» — постучал он по своей голове кулаком. Пойдем уже есть, а? Иди накрывай, мне сначала нужно умыться». От этих слов Питер скривился и тяжко вздохнул. «Только быстро!» — скомандовал он, отправляясь на кухню. «А то как начнешь прихорашиваться, так и до вечера!» «Знаток прям!» — Цокнула языком Саша. «Надо же, уже и работу нашли! В таверне! Где я и где таверна! Попрошу подыскать что-нибудь другое!» Умывшись, Саша вошла на кухню. Питер уже вовсю орудовал ложкой, не став ее дожидаться. Мысленно махнув рукой, Саша опустилась на стул. «А записка где?» — спросила у Питера. «А, на вот!» Он сунул руку в карман и достал уже изрядно помятую бумагу. «Интересно, почему я не только говорю на вашем языке, но еще и читаю?» Саша расправила записку. Там было сказано, что в магистрате ее ждут к двум. Часы же в гостиной, когда она проснулась, два уже показали. То есть она еще и опоздала. Прекрасно. А что? Не должна? Совершенно искренне изумился Питер. Ты лучше радуйся, а то была бы тут как дура. Вас манерам в школе не учат? Саша прожгла Питера возмущенным взглядом. Манера мучат благородных леди и лордов», — захохотал Питер. «А мне их манеры зачем? Лучше уметь хорошо драться. Я знаешь, какой ловкий. Вот еще подрасту и стану очень сильным». Саша решила не продолжать этот бесполезный разговор. Надо спешить в магистрат, а то мало ли какие тут порядки. Вдруг, как по записи, не успел, приходи через месяц. «Вымой посуду». «Я пока оденусь!» Саша, доев, поставила свою тарелку и кружку в раковину. «Не хочу!» — скривился Питер. «Мамка придёт и вымоет!» «А по шее?» — Саша выгнула бровь. «Иди!» — Питер подошел к раковине. «Вечно по шее!» «За что?» Пока Питер, ворчая и стеная, мыл и убирал посуду, Саша пыталась натянуть на себя местное платье. Какое счастье, что простым горожанкам не полагались корсеты и прочие сложные штучки. В целом же мода была довольно вольной. А арчанки вообще ходили в коротких юбках или штанах и жилетках, обхватывающих их мощные тела. Впрочем, вряд ли бы кто рискнул этим воинственным дамам сделать замечание. «Куплю себе потом штаны», — решила Саша, — «раз уж их тут носить можно». Почему-то на рынке Янка провела ее мимо прилавков, где продавались штаны и рубахи, явно женские. Собрав волосы в пучок на затылке, Саша была готова. Сунула паспорт в карман, вместо ботинок надела высохшие кеды. Питер уже мялся у двери. Вот же шустрый какой! Идем быстрее!» — он выскочил за дверь. Угнаться за быстроногим мальчишкой Саша даже не пыталась. А тот, едва пару раз ее не потеряв, старался идти медленнее, но получалось плохо, поэтому скакал кругами. Наконец показалась площадь, а за ней здание магистрата. В этот раз ее появление не было столь эпичным. Она просто вошла в здание магистрата и поднялась на второй этаж. «Куда?» — взвился знакомый эльф, завидев ее на лестнице. «Так сами же вызвали!» — Саша протянула записку. «Здрасте!» «На первый этаж и направо», — ворчливо произнес секретарь. «В шестой кабинет. Иди отсюда!» Саша, качнув головой, пошла вниз. Питер ждал ее на середине лестницы, вместе и пошли направо в шестой кабинет. Очередь в коридоре была не менее впечатляющей, чем вчера. Протолкавшись к шестому кабинету, Саша вежливо постучала. «Входите!» — рявкнули с той стороны женским голосом, — Саша осторожно шагнула в кабинет и застыла, разглядывая очень колоритную даму. «Обалдеть!» Саша едва успела прикусить язык, чтобы не сделать даме сомнительный комплимент. Дама была очень колоритной. Просто до невозможности. К какому виду или расе она принадлежит, Саша сказать не могла, потому что еще мало знала. Но впечатление производила монументальное. Дама, затянутая в темно-синее строгое платье с белым воротничком и манжетами, пригвоздила ее таким взглядом, что Саша почувствовала себя внезапно провинившейся отличницей перед директором школы. На серо-зеленом лице дамы ярким морковным пятном выделялись губы, сейчас недовольно поджатые. Нос был очень плоским, с двумя широкими ноздрями большие круглые глаза удивительного ярко-зеленого цвета подчеркивали синие тени ресницы были густо накрашены черным брови были тщательно нарисованы тоже черным саша была уверена что природой они не предусмотрены Зато роскошные волосы цвета баклажан были тщательно уложены в пышную халу и почему-то из-под стола раздавался плеск воды «Если в вашем мире опаздывать в порядке вещей...» Голос дамы был суров, но в нем проскальзывали нотки мультяшной лягушки. «То в нашем мире это считается неприемлемым». А из-под стола раздался раздраженный плюх. «Прошу меня извинить», — Саша изобразила виноватый вид. «Милочка», — дама причмокнула морковными губами, — «это надо вам или мне». «Думаете, за вами очередь желающих принять на работу?» «Но в таверну...» — голос Саши был полон сомнений. «Я не уверена, что еда из моего мира понравится жителям этого». «А кто вам сказал, что вы будете готовить?» Жаба-дама выгнула тщательно прорисованную бровь. «В таверне полно другой работы. Мыть посуду, подметать, колоть дрова. «Дрова я колоть не умею», — возразила Саша. «Научат», — припечатала дама. «Подойдите, распишитесь. Место работы вам, согласно указу, предоставлено. Не нравится? Ищите другое сами». Саша подошла к столу и поставила свою подпись в строчке, указанной острым зеленым ногтем дамы. «На рабочее место вам нужно явиться сегодня». Напоследок дама выдала распределительный лист. «Можете идти!» — скомандовала она. «И вам всего хорошего!» — Саша выскочила за дверь. «Ну что там?» — Питер сразу сунул нос в лист. «Ну...» — разочарованно протянул он. «Нашли, куда сунуть!» «Плохое место?» — осторожно спросила Саша. «Ну, как сказать...» Питер замялся. У трех дорог находится за городом. Там всякий сброд собирается. Засунули тебя, так засунули. Саша обернулась на дверь. Под большой цифрой 6 висела табличка поменьше. Отдел по подбору работы нуждающимся. Все правильно, я нуждающаяся. Вот и подобрали. Ладно, идем домой. Саша, повесив голову и сутулившись, пошла на выход. Жаждущие получить услуги в коридоре переругивались, спорили и ругались с работниками магистрата. «Я вам десятый раз приношу эту бумагу!» Остроухий эльф старался удержать остатки достоинства. Его злость выдавали покрасневшие кончики острых ушей, а еще эти уши нервно дергались, как у кота. «Могу я сейчас исправить эту строчку и занести?» «Не положено!» — отказали ему громовым голосом. «Исправление недопустимое. Получите новый бланк и заполните правильно. Все, не задерживайте очередь». «Иди уже отсюда, остроухий!» — его оттерла от двери коренастая гномка. «Ишь, чего захотел! Шустро и больно!» Саша протолкалась к выходу и выскользнула на улицу. Сразу же отошла в сторонку, чтобы не затоптали. Да не переживай, Питер утешающе так хлопнул ее по спине, что чуть вперед не улетела. Обживешься тут, попривыкнут к тебе. Потом другую работу найдешь. Мамку попроси, пусть поспрашивает. В богатые дома всегда нужна прислуга. Все лучше, чем в дрянной таверне тарелки мыть. А вот скажи мне, Саша, повернувшись к Питеру, уперла кулаки в бедра. Откуда ты знаешь, что таверна там дрянная и собирается всякий сброд? Таверна находится же за городом. Уши мальчишки вспыхнули огнем. Он смущенным жестом потёр шею и промямлил. Э, ну, его глазки забегали. Мы это в лес часто мимо бегаем. Ясно. Саша хмыкнула. Идем, надо вещи собрать. Обратно Саша шла медленно, разглядывая улицы и жителей города. Жаль, что нет солнцезащитных очков. Можно было бы приглядеться более пристально. А приходилось это делать украдкой. Добравшись домой, она уложила свои пожитки в узелок. Но уходить, не попрощавшись с Янкой, было бы просто верхом неприличия. Еще Саша думала, что Питер немного преувеличивает. «Тьфу, жаба противная!» Янка сплюнула под ноги, когда сын еще во дворе сообщил ей новость. Нашла, в какую дыру сунуть. Она и правда чем-то на лягушку похожа, согласилась Саша. А еще под столом что-то плескалось. Да ноги ее с перепонками в тазу и плескались, ошарашила ее ответом Янка. Из водяницы она сидела бы в своем болоте, учет ягодам вела. А вот нет же, вылезла. «Что? Совсем плохо!» Последняя надежда рушилась. Янка буквально полыхала гневом. «Иди вещи собирай! Провожу и по дороге расскажу!» Янка злым взглядом прожигала бумажку. «Ну, жаба болотная!» «А я уже! Только взять!» Саша грустно улыбнулась. «Только, может, я сама доберусь? Скоро стемнеет, а вам домой возвращаться!» Питер сказал, что идти далеко. «Волки темноты не боятся!» и хрипло засмеялась Янка. «Питер, бери Сашины вещи. Идем ее проводим. Заодно поздороваемся со стариком Биром». В ее глазах вспыхнули зловещие огоньки.